Железная рука засвистел, подражая пению дрозда. И почти в тот же миг в окне появился темный силуэт Хули. Заметив ее, охотник снова свистнул. Хули отошла от окна, но тут же вернулась со свечой в руке и дунув на огонь, погасила ее. Комната погрузилась в темноту. На условном языке влюбленных Это означало, моя матушка еще не спит, жди, я выйду к тебе. Охотник отошел от изгороди и уселся неподалеку от лазейки, через которую выскользнула прошлой ночью Хулия. Сидел он долго, не шелохнувшись. Он был уверен, что Хуля еще не может выйти и терпеливо ждал. Наконец зашелестела трава и Антони услышал тихий голос. «Ты здесь, Антонио?» «Здесь Хулия», — ответил, подойдя к ней, охотник. «Времени терять нельзя. Матушка не спит, она очень взволнована, и мне нужно столько сказать тебе». «Что случилось?» — спросил железная рука, делая вид, что ничего не знает. «Что случилось?» «Плохие новости. Сегодня матушка сказала мне, что решила выйти замуж». «Замуж? Но за кого?» «За отвратительного человека, за Педро Хуана де Борико!» «Уж не сошла ли с ума сеньора Магдалена?» «Это еще не все, Антонио!» «Самое ужасное, что мы покидаем остров!» «Это убьет меня!» И Хулия залилась слезами. Хуле, дорогая, не плачь!» Удешал ее охотник. Ты слишком добра, что Бог оставил тебя без помощи. Не видеть тебя. О, Боже мой, Боже мой, какое горе! Но, Хулия, как все это произошло? Не знаю, ничего не знаю, не знаю, как только я не разрыдалась, когда матушка мне обо всем рассказывала. О, Хулия, нас невозможно разлучить. Ты никуда не уедешь. «А кто может помешать этому?» — раздался чей-то голос за спиной Хулли. Хули испуганно вскрикнула. Она узнала голос сеньора Магдалены. «Антонио!» — повелительно произнесла сеньора Лафонт. «Напрасно питаете вы страсть, которой я не одобряю. Вы никогда не станете мужем Хулии». «Почему, сеньора?» — спросил Антонио, который взял себя в руки, услышав, что сеньора Магдалена говорит спокойно. «Потому что каждая мать желает добра своему дитяти. А я не знаю ни кто вы, ни кто ваши родители и ваши предки. Я любила вас как друга. Но этого мало, чтобы доверить вам будущее моей дочери. Да и та жизнь, какую вы ведете, не внушает мне спокойствия. «Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Да, сеньора», — ответил охотник. «Хулия, иди в свою комнату», — строго приказала сеньора Магдалена. Хулия заколебалась, умоляюще посмотрела на мать, но, увидев непреклонное выражение ее лица, опустила голову и, рыдая, направилась к дому. «Сеньора!» Грозно крикнул железная рука едва сдерживая ярость Сеньора. Вы угрожаете мне? Что ж очень хорошо? Угрожайте слабой беспомощной женщине, матери, которая на основании священных прав требует покоя своей дочери. Грозите и ударьте ее. Это подвиг достойной охотника известного под кличкой железная рука. Сеньора! Снова воскликнул юноша, не зная, что и говорить. К вам относились в нашей семье как к сыну, а вы соблазнили мою дочь, и за благородную бескорыстную любовь хотите отплатить разорениями горем? Сеньора, я люблю Хулию и хочу назвать ее своей женой. А какое имя дадите вы бедной девочке? Если все знают вас только под прозвищем Железная рука. Сеньора я не менее знатен и богат, чем принц крови. Назовите тогда свое родовое имя.